Глава пятая Лорд Уэсли сдержал угрозу, предоставив мое распоряжение ласточку, отлично выжженную трехлетнюю кобылу гнедой масти. Мои сомнения о своих способностях наездницы полностью подтвердились. В дамском седле я держалась, как коль с песком. После первой же поездки у меня болело все. Колени, плечи и даже почему-то голова. Ласточка всем видом показывала, что предпочла бы порхать без меня. Я понимала, что обладание лошадью давало больше свободы, позволяя за день объехать хоть половину пустошей. Поэтому, сцепив зубы, продолжала тренировки. Первые дни прошли в состязании, кто кого переупрямит. Кое-как, совладав с капризным характером кобылы, я, прежде всего, направилась в деревню Кавертхолл. холл Сидский лабиринт словно магнитом притягивал меня к себе. Сегодня погода была потише. По крайней мере, ветер не пытался сбить вас с ног или вытряхнуть из одежды. Солнце с утра потянулось было сквозь пласты холодного тумана, но передумало и лениво дремало в облаках, так что его тусклый диск едва виднелся. Серые и рыжие крыши домов почти сливались с бурой пустошью. Из печных труб тянуло дымком, уютный домашний запах смешивался с прохладой тумана и терпким запахом влажной земли. Деревня Ковертхолл встретила меня смачной уличной дракой. Правда, с моим появлением потасовка тут же прекратилась. Стайка мальчишек, сплошь мелюзга, лет на десять младше меня, поркнула в разные стороны. Из уличной грязи с трудом поднялась скрюченная фигурка в рваной заляпанной рубахе. Мальчишка еле держался на ногах, но был полон решимости отомстить обидчикам. «Как тебя зовут?» – спросил я, подведя сорванца к уличной колоде, где скопилась сталая вода. Палкой разбила лед, намочила платок и дала ему обтереть лицо. «Джоэл, мэм!» – он был явно не рад моей заботе. Дичился и, похоже, жалел, что не успел смыться вместе с остальными. К его ногам жалась псина, такая грязная, что больше походила на волосатый ком глины. «За что они тебя так?» Ответом мне было молчаливое сопение. С отвращением стряхнув себя каплю воды, Джоэл дернул плечом, мол, тебе какое дело? «Ты здесь живешь?» «Я к Дуайту приходил», – буркнул Аборвыш, – «тоном отвяжись уже наконец». Кивнул в сторону глинобитной хибары, замыкавшей короткую улицу. «Принес ему кое-что». «Значит, он не местный. Тогда понятно. Я на собственной шкуре знала, как любая уличная банда относится к чужакам. Когда-то в Крече, тут мне с ностальгией вспомнился Деннис, мы дрались не хуже, особенно если взрослых не было поблизости. Дрались за сытный доходный угол, за свою территорию. Да и просто так, для страстки. Чужаков нигде не любили». «Ничего, я их тоже взду. Будут помнить». Сипло хмыкнул Джоэл и солидно сплюнул под ноги. Потрепал пса по загривку. Тот иногда поджимал заднюю лапу, но в остальном не сильно пострадал. Впрочем, судя по всему, ему не привыкать к побоям. «Я племянница мистера Уэсли. Хотела бы посмотреть шахту. Покажешь? Я заплачу». «Да уж знаю, мэм». На меня из-под лобья зыркнули острые, как у волчонка, глаза. «Тот все про вас знают». «Да, это вам не шентаун. Не сомневаюсь, что мой приезд был обмусолен вдоль и поперек со всеми подробностями. Насупленные неприступные дома, окружавшие нас со всех сторон, словно обменивались хитрыми взглядами, наблюдали, оценивали. Я здесь тоже чужая, как и Джоэл. У меня нет союзников. Ну и ладно, значит, найдем. Показав украдкой медную монетку, на случай, если алчные приятели юного сорванца таились где-то поблизости, я предложила. «Получишь, когда доберемся туда. Залезай». Мальчишка не заставил просить себя дважды, мигом взобравшись на лошадь. Пихнул меня острыми, как вешалки локтями, заулыбался. Еще бы, такое приключение. Пес по кличке Белс, как мне сообщили, послушно затрусил сзади. Направив лошадь к холмам, я мысленно усмехнулась. Видел бы мистеру Эсли, как я подсаживаю в седло мелкого вонючего барванца. О, меня ждала бы целая неделя проповеди, не меньше. Конечно, проще было добраться до шахты в одиночку, но я надеялась, что Джоэл сможет оживить легенду об Уилл Дейзи какими-нибудь подробностями. Мальчишки обожают страшные сказки. Полуразрушенный подъемник торчал над холмом, как изувеченный палец. Похоже, местные жители потихоньку растаскивали обвалившиеся камни для своих нужд. Кому дом подправить, кому еще что. Ход весь зарос колючим дроком, изнутри в лицо дохнуло пагубной сыростью и запустением. Мы заглянули в темноту ствола, куда уходила старая деревянная лестница. Джоэл бросил камень, и спустя некоторое время внизу что-то негромко плеснуло. Шахта была затоплена. «Сажений сорок», – с видом знатока сказал мой спутник. Вонючий сырой воздух пробирал до костей. Я захватила с собой свечи, рассчитывая спуститься хотя бы до первого помоста, чтобы взглянуть на штольни, но теперь отказался от этой затеи. Холод и гнилой запах действовали удручающе. Казалось, можно было подспить заразу, просто посмотрев вниз. Да и лестница выглядела не очень надежной. Все здесь истлело, дренажное оборудование разрушилось. Если дядя все-таки решит запустить рудник снова, ему придется здорово постараться. С облегчением выбравшись наружу, я вдруг поняла, что мне казалось странным в этом месте. Неподвижность и тишина. Обычно на пустошах хозяйничал ветер. Гонял поземку, шуршал вереском, ерошил заросли сухого дрока. А здесь было тихо. Таинственный провал шахты неслышно дышал мне в спину. В этом безмолвии хотелось раствориться. С того места, где мы стояли, нам был отчетливо виден бугристый лабиринт, расположенный внизу. Невысокие валы из камней, смешанных с землей, образовали причудливые извивы, точно такие же, как на схеме в одной из книг Амброзиуса. «Меня обдало жаром». Это был действительно спиральный лабиринт, прямо возле шахты, так близко от человеческого жилья. Я почти ждала, что за валуном, возвышавшимся в центре лабиринта, вдруг мелькнет серебристая тень Мэвил. Или оттуда выйдет мистер Лайпстер, не к ночи будь помянут. В сгустившемся тумане послышалось тонкое ржание ласточки, привязанной с другой стороны холма. Не слушая, чтобы мне за спиной Джоэл, охота во многие ломать, нехорошее это место злое, Я спустилась к самому лабиринту. Стоило углубиться в него на несколько шагов, как мир наполнился шорохами, а воздух вокруг потеплел, поманив знакомыми запахами, чем-то родным, уютным, безопасным. Я впервые видела это место и все же знала азбуку этих покрытых лишайниками коридоров и изгибов. Мое тело само вспомнило движение танца, в котором следовало скользить по замшелым тропам, чтобы не пропустить нужный поворот. Этот лабиринт можно было пройти только танцуя. Он обещал привести меня в мир незапамятной древности, неизменный и вечный. Он говорил со мной, нашептывал, звал. Если между нашим миром и той стороной действительно пролегала граница, то здесь она была непрочнее мыльного пузыря. Шахта Уилл Дейзи находилась от деревни не слишком далеко, но горстка рыжесерых серых домов словно отдалилась, будто я смотрела на них в перевернутую подзорную трубу. Они были там, а я здесь. Из-за облаков просочился медный луч солнца, осветив деревню и резче подчеркнув глубокие тени на холмах. «Мисс Уэсли!» – пронзительный голосок Джоэла вонзился в уши, заставив меня вздрогнуть и очнуться. Мальчишка, как верный сторож, ждал меня на склоне, но его поза выражала нетерпение. «Лучше не стойте там, а то всякое бывает!» «Спросите хоть Дуайта, если не верите. Он мне много чего про эти валы рассказывал. Говорил, что их построил один Сид для своей милой. Ей, видишь ли, больше человек по душе пришелся. Вот, чтобы ей легче было приходить сюда, фейри и соорудили этот... как его?» «Лабиринт?» – подсказала я. «Ты хочешь сказать, что Сид построил лабиринт, чтобы его возлюбленная могла встречаться с другим?» Примечание автора. Более подробно об исторических спиральных лабиринтах я написала в группе ВКонтакте. «Ну, это же Ферри!» – пожал плечами Джоэл, как будто это все объясняло. «Чего удивляться?» «То и удивительно, что Сид повел себя как человек!» – пробормотала я, оглядываясь. Молчаливые валы лабиринта настороженно прислушивались к разговору. Джоэл не унимался, едва не приплясывать нетерпение. «Пойдемте отсюда, мэм. Здесь нельзя долго торчать, а то будет как с Дейзи. Вы же знаете, да?» В коверт говорят, что она до сих пор иногда из круга выходит. Обычно ночью. Лицо повернёт к деревне и смотрит. Скучает, видать. «А ты сам-то не боишься сюда приходить?» Повернувшись спиной к лабиринту, я пытался вернуть себя в реальность. Мир вокруг постепенно приходил в норму. По крайней мере, перестал сворачиваться в трубу, ведущую куда-то там. Победоносно осклабившись, Джоэл подбросил на ладони завязанный лоскут. «Видали?» Самое, что не на есть кладбищенская пыль. Вокруг себя насыплешь, заговор скажешь, и никакой сид тебе не страшен. Будет бродить вокруг до да около, пока не развеется. Я усмехнулась. Тоже мне храбрец. Слышал бы его лайпстер, В поди хохотал бы доколек. А потом, чего доброго, завел бнахала в болото и макнул в трясину до самой макушки, чтобы на всю жизнь запомнил. После стычки с Лайпстером у плачущего озера мне как-то слабо верилось в действенную силу амулетов и заговоров. Настоящего сида вряд ли отпугнешь щепоткой могильной грязи. Это все равно, что выйти с деревянной сабелькой против дракона. Хотите, я отведу вас к дуайту, мэм?» Дробежал над духом голосок Джоэла. «Могу поспорить, он сейчас дома. Старик теперь редко выбирается из берлоги. Незачем, говорит». «Да, нам пора. Я решил, что мы достаточно прониклись атмосферой запустений и старых легенд. От шахты веяло какой-то обморочной стылостью. Даже знобил немного». «Ладно, пойдем», — согласилась я. «Познакомишь меня со своим приятелем». Тем же манером мы вернулись в деревню. Старик действительно оказался дома. Сидел на пороге своей хижины, грязной, как лиси нора. Похоже, Дуайт был из тех людей, которые с возрастом, так сказать, утрачивают вкус к жизни. Становятся желчными и брюзгливыми. Трудятся с неохотой. Мол, хватит, наработались уже. И проводят целые дни в ленивой праздности, изредка наведываясь в паб, чтобы оскорбить кого-нибудь. Хотя время еще не перевалило за полдень, а Дуайта замельно разила Элем. Но соизволил он поднять голову, когда мы с Джоэлом оказались в поле его зрения. «Помнишь, ты рассказывал мне о кругах под шахтой?» – Зачистил Джоэл. «Расскажи вот этой леди!» «Може и рассказывал!» – недовольно пробунил старик, взглянув на меня красными бульдужими глазами. «Не досуг мне! Вон, сеть проходилась! Чинить надо -ть». Он потянул к себе рваную рыбацкую сеть, которая явно валялась здесь уже не один месяц. Джоэл приставал к нему так и этак, но ничего не добился, пока я не сделала ему знак, чтобы оставил старика в покое. Мысленно я поставила себе галочку застать как-нибудь почтенного дуэта в трезвом и более разговорчивом состоянии, после чего покинула негостеприимную деревню. Близилось время обеда. А я скорее предпочла бы свернуть себе шею, пустив ласточку в галоп, чем снова выслушивать дядина претензии. Пальвы рыжие пустоши тянулись мили за милей. Время от времени однообразный пейзаж оживлял какой-нибудь дольмен, похожий на огромный стол. Три валуна стоят торчком, на них сверху положен огромный плоский камень. Встречались иногда и кромлихи, и отдельно стоящие валуны, и совсем уж диковинные сооружения» будто рассеянное по пустоши великанское войско внезапно окаменело, оказавшись на свету. Возле развелки на ловере я натянула по воде, заметив мелькавшее среди кустов дрока знакомое коричневое пальто. Как бы я ни спешила, не следовало пренебрегать беседой с соседом. «Добрый день, мистер Медоуз! Обернувшись, молодой доктор радостно заулыбался, поспешив мне навстречу. Перед собой он катил два больших деревянных обруча. Я спешилась и сошла с дороги, ведя ласточку в поводу. Мягкая, как губка, сырая земля хлюпала и слегка пружинила под ногами. «Эти рамки нужны, чтобы определять и считать растения на пробных участках болот», пояснил Чарли Медоуз в ответ на мой недоуменный взгляд. «Бросайте их случайным образом, а потом считайте, что попало внутрь». Таким образом, странное поведение доктора, о котором говорила Мэри, получило вполне рациональное объяснение. «Вы бы осторожнее гуляли по пустошам», советовала я, все еще находясь под впечатлением от посещения лабиринта. «Вот и мисс Кэролен говорит то же самое», вздохнул Медоус, озирая окрестности безмятешным взглядом человека, чьи устойчивые представления об окружающем мире не могло поколебать абсолютно ничего. Меня кольнуло недоброе предчувствие. «Но вы зря беспокоитесь, уверяю вас», продолжал он. «Даже в гиблом болоте можно всегда найти безопасную тропу. Вот взгляните, видите, это севец. Там, где растет эта трава, «Можете смело ставить ногу или даже ехать верхом на лошади». «Почва выдержит. А вон там, смотрите, какое чудо!» Прыгая по кочкам, как тощий коричневый грач, мистер Медоус присел, аккуратно срезал и преподнес мне невзрачный комок прутиков, похожих на спутанные шнурки от ботинок. «Скалария. Первое весеннее украшение здешних мест», – благоговенно произнес он. «Согласен, сейчас она выглядит не очень впечатляюще, но посмотрите, что будет через месяц». Скалария расцветает с первыми оттепелями и почти сразу гибнет, к сожалению. Такова жизнь. Говоря о своих любимых растениях, доктор Медоус даже порзавил. Добрые карие глаза возбужденно блестели за стеклами очков. При виде этой наивной самоуверенности предчувствие беды, осенившее меня минуту назад, еще больше окрепло. Казалось, что опасность тенью витала у нас за плечами, ускользая от прямого взгляда. Я попыталась еще раз призвать доктора к осторожности, но вскоре сдалась. Бесполезно. Лучше поговорить с Кэролайн. Уж если она не сможет отвлечь Медоуза от созерцания болотных прелестей, то этого не сможет никто. Я волновалась, потому что люди вроде мистера Медоуза, люди научного склада, чуть-чуть чу-чу-то -чуть пожимающие плечами с выражением «ну, это просто слухи» или Да ладно, таких чудес не бывает. Были наиболее уязвимы для чар королевы Мэйвилл или для когтей босвинского зверя. Причем неизвестно, кто из них хуже.